Глава 70. Артефакт 2.049. Вместо милой незнакомки провидец увидел карету с закрытой дверью и плотно набитую пассажирами. Люди сидели слишком близко друг к другу, отчего их ауры накладывались одна на другую, перекрываясь и смешиваясь, так что найти нужную оказалось невозможно. Молодой человек молча покачал головой и вернулся к обычному зрению. Он не стал переживать, ибо когда была возможность, то с радостью помогал людям, но если шанс упущен, то не предавался унынию и переключал внимание на свои дела. Окутанный багровым светом, Клейн шел в сторону дома по еще довольно оживленной улице Нарциссов. Переступив порог, он увидел милису Та сидела за столом в столовой и при свете газовых ламп делала домашнее задание. Младшая сестра покусывала кончик авторучки и хмурилась, напряженно размышляя. А где Бенсон? спросил Клейн. В ванной. Сказал, что очень устал и хочет погрузиться в объятия-вод. Он обошел сегодня несколько районов, так что неудивительно. Хорошо! рассмеялся Клейн. Но вдруг заметил, что на Мелиссе длинное платье, которого он никогда раньше не видел. Оно было бежевого цвета, с модными рукавами Жиго и оборками из тюля по вырезу горловины и краям лацканов. Однако не обладало слишком броским дизайном и относилось к легкому и повседневному типу, который прекрасно подходил юной леди. «Новое платье?» — спросил Клейн с улыбкой, понимая, что, по сути, на такой покупке настояли они с Бенсоном. Мелисса угукнула. «Госпожа Рошель принесла перед твоим приходом. Его всё равно нужно постирать, так что решила сначала примерить». Такой ответ слегка озадачил Клейна. «Госпожа Рошель? Бывшая соседка?» Сестра кивнула и серьёзно ответила. «Она занимается пошивом одежды, только в последнее время ей приходилось шить дома. У неё были, ну, трудные времена». А я-то знаю, что госпожа Рошель хороша в своем деле, да и её работа обошлась дешевле, чем поход в магазин. Это обошлось мне только в 9 сулей и пять пенсов, а ждать пришлось всего два дня. Платье такого фасона в магазине Гарольда стоило бы целых полтора фунта. Какая экономная. сестренка, я ведь знаю, что дело не только в этом, но и в твоей симпатии к миссис Рошель. Подумал Клейн, но не стал дальше мусолить эту тему и рассмеялся. «А когда это ты ходила к Гаральду? Его магазин находился в районе Хайерс, рядом с клубом предсказаний, и был рассчитан на представителей как минимум среднего класса. Мелисса немного помолчала, прежде чем ответить. «Да это Селена и Элизабет попросили сходить с ними. И вообще-то я предпочитаю не модные магазины, а те, где продают винты и шестеренки. Вот. Ну, девушкам иногда можно просто прогуляться и выбрать себе наряд». — улыбнулся Моретти, чтобы успокоить сестру. Они поболтали еще несколько минут, а затем Клейн быстро поднялся на второй этаж, желая смыть с себя запах бара. Как раз, когда он собирался вернуться в спальню, чтобы переодеться, то услышал какие-то звуки из умывальной комнаты рядом с маленьким балконом. Через несколько секунд дверь открылась, и появился Бенсон, укладывая рукой мокрые волосы. «Ну как? Наговорил Мелиссия комплиментов касательно ее нового платья?» — спросил он с улыбкой. — Чёрт, я забыл. Просто спросил, где взяла, — сказал Клейн после минутного раздумья. Бенсон рассмеялся и покачал головой. — Эх ты! милиса долго не решалась надеть его, а потом даже посуду в нем помыла и до сих пор не сняла. Тебя ведь ждала, показать хотела. Она даже в душ не пошла, ведь ты мог вернуться в любой момент. Клейн растерянно улыбнулся и подумал, «Так вот ты какая, сестренка. «Разве плохо, что тебе нравятся красивые вещи, и ты хочешь похвастаться?» Позже, принимая душ, сквозь шум воды он услышал, как кто-то постучал во входную дверь. «Разве бригада, снимающая показатели с газового счетчика, не приезжает раз в две недели? Может, это миссис Шорт из соседнего дома?» Хотя нет. Говорили, что эта дама строго придерживается этикета и не стала бы наносить визит в неподобающее время. А задаченный Клейн вытерся, натянул несвежую, но удобную рубашку и брюки, а затем спустился вниз. Никого не увидев, он громко спросил. «Никто сейчас не стучал в дверь?» Бенсон, неторопливо читающий газету, рассмеялся. «Это был Бич Монбеттен, один из полицейских, отвечающих за стальной перекресток. Спросил нас, не встречали ли мы сегодня круглолицого парня лет двадцати». И дал нам портрет для ориентировки. Но, увы, ни милиса ни я не видели его раньше. Иначе мы бы получили вознаграждение. Верно, братишка? Ничего подобного. Клеен, кажется, понял, что происходит. Похоже, подстрекателю Трису удалось сбежать из бара «Дракон» в район Стального перекрестка и улицы Нарциссов, где его и пыталась поймать полиция. И, судя по всему, их ждал провал, раз дело дошло до такого». Клейн лишь недавно стал ходить в тир, так что было смешно даже думать о том, как справиться с прирожденным убийцей на этом этапе в одиночку. В ту ночь он спал беспокойно, опасаясь, что подстрекатель проберется в его дом и устроит новую кровавую бойню. К счастью, всю ночь на улице нарциссов стояла тишина, а с рассветом все тревоги рассеялись вслед за тьмой. Моретти переоделся в официальный костюм, надел шляпу-котелок и с тростью наперевес дошел до улицы Заутленд, где в приемной его, как всегда, ждала Розанна. «Доброе утро, Клейн!» — бодро пропела девушка, но вдруг понизила голос. «Я слышала, большая операция прошлой ночью провалилась». «Ты про поиски подстрекателя?» — с любопытством уточнил собеседник. «Ага». Розанна быстро закивала, глянула в сторону кабинета Данна и продолжила. Похоже, информатор карателей обнаружил его где-то в районе порта. Они собирались дождаться прибытия другого потустороннего и отряда специального назначения полицейского департамента, прежде чем начать операцию. Каратели хотели решить проблему быстро, не мешая обычным людям, но, к сожалению, этот подстрекатель оказался не пальцем делом и заметил слежку, так что успел улизнуть. «Именно в такие моменты им нужен потусторонний вроде меня», — пошутил Клейн. Тогда нехватки следопытов не было, — внезапно раздался голос Данна Смита. Розана повернула голову и увидела капитана, одетого в чёрный плащ, прислонившегося в дверной перегородке и смотрящего на нее своими темно серыми глазами. Она деловито подняла руки и прикрыла рот, а затем покачала головой туда-сюда, давая понять, что ничего такого не сказала. Данн отвел взгляд и повернулся к Клейну. Каратели, сердце механизма и мы, ночные наблюдатели, всего более шести потусторонних, проследили за раненым трисом до нижних улиц стального перекрестка, и обнаружили его временное убежище. Но там след и оборвался. Парень будто испарился. «Может, вам нужна моя помощь, как правиться?» Неуверенно спросил Клейн. Капитан слегка покачал головой. «В сердце механизма есть созерцатель тайн. Старший потусторонний, ничуть не хуже старика Нила. Подозреваю, что он уже даже идет по пути восьмой последовательности, но не уверен, как называется соответствующее зелье». «У общества духовного знания явно есть какой-то козырь в рукаве, иначе они столько бы не продержались на плаву». Попытался успокоить его Моретте. После этого приступил к учебе и все утро занимался оккультизмом, читал исторические заметки и документы, практиковал различные техники. Увидев, что приближается время обеда, Клейн немного расслабился. Через несколько минут он просто собрал свои вещи и последовал зову своего желудка. В этот момент в помещение вошел Дан Смит и мягко обратился к нему. «Клейн, пошли-ка к вратам Чанис. Это не займет много времени». «Запечатанный артефакт 2049 прибыл, и прежде чем двигаться дальше, тебе стоит его изучить». Молодой человек встал, а в голове у него закрутились мысли о том, как на самом деле выглядит артефакт и насколько опасен. В небольшом напряжении он последовал за капитаном вниз по лестнице, а затем в туннель. Пройдя через подземные перекрестки, Дан внезапно остановился, повернул голову в сторону и торжественно произнес. «Сейчас повторяй все за мной, и ни в коем случае не останавливайся. Помни, ни в коем случае. Речь идет о твоей жизни». Говоря это, Дан постоянно сгибал и разгибал левую руку в локте, словно разминался. Клейн в замешательстве наблюдал за начальником, а затем внезапно осознал, «Это из-за свойств артефакта?» «Верно». Капитан кивнул с неприсущей ему торжественностью. «Эти движения позволят нам понять, если с тобой что-то случится. Так я успею вовремя среагировать, чтобы помочь». Клейн кивнул и без колебаний принялся сгибать руку. «Если это устанет, переключись на другую», — подсказал Дан. «Неужели артефакт настолько опасен? И как могут помочь эти движения?» — промелькнула мысль у Клейна, но он лишь ответил «понял». У него оставалось много вопросов, но поскольку врата Чанис уже оказались в поле зрения, он решил отложить их до более подходящего момента. Кроме того, вряд ли мой уровень допуска позволит получить полную информацию. Остается лишь следовать приказу. Клейн раздосадованно вздохнул и последовал за капитаном в комнату стражи за вратами.